Глава 4 Согласен ли ты, Инар Сварт, лорд Севера, потомок Черных Королей и черных драконов? Наместник графства и секс принять в жены леди Диану Джохерин. Любите оберегать ее в болезни и в здравии, в горе и радости, пока смерть не разлучит вас. В зеленых глазах, напротив, я прочитала собственный приговор который для всех присутствующих в часовне выглядел как полное безоговорочное согласие. Это была катастрофа. Шерпы драные. Угораздило же меня предстать перед этим дракона-потомком в лечении Дианы. Совершенно из головы вылетело, что кое-кто с наглыми зелеными зенками у нас мистика зависимый. Впрочем, зависимость сия действует в обе стороны. И это совсем беда. Согласен. Твердым, как сталь, голосом ответил зеленоглазый. Внутри так и ёкнуло. Я впервые подумала о том, просто так ли Диана поручала мне своего жениха. Единственное, потому ли, что я могу скопировать ее образ, или есть какая-то другая причина. Вчера Диане не удалось зарядить амулеты. Она все бормотала о каких-то костях, которые тянут из нее силы. Но амулеты в любом случае на Инара не подействовали бы. Так как получилось, что леди Диана Джохерин подсунула жениху то, чему он не сможет противостоять. Точнее, ту. Зачем ей эта свадьба, которая, как выяснилось, и состояться-то не должна была? Неужели непонятно, что как только все закончится, я покину замок, а она останется связанной брачной клятвой с нелюбимым? Сердце пропустило удар. А может, именно это Диане и нужно? С моей помощью она станет леди Севера, женой наместника обширного плодородного графства. Что если с самого начала это был ее план? А что любви нет, и, как выяснилось, и не было, право такая ерунда. Для миледи. Согласна ли ты, леди Диана Джохерен принять у мужья Инара Сварта, лорда Севера, потомка Черных Королей и черных драконов, наместника графства и секс? Любите почитать его в болезни и в здравии, в горе и радости, пока смерть не разлучит вас. Я сглотнула под пристальным взглядом священника. На зеленоглазого смотреть избегала. Из опасения снова все испортить. Решено. Пусть мое «нет» станет прощальным подарком Эйнару. На самом деле он не хочет жениться на Диане. Он не заслужил ни обмана, ни подлости. У него, как мы глазами утром встретились, что называется, забрало упала. Леди Джохерин с нотками волнения в голосе позвал священник. Я вскинула на него глаза. Но прежде чем успела ответить «нет, не согласна», служитель выдохнул короткое и страшное «х-ха». И закатив глаза, неуклюже сел прямо на алтарь. Впрочем, на алтаре он долго не задержался, пузатый, круглый, как мяч в фиолетовой ряси. Священник скатился на пол, бешено вращая глазами и хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Первый порыв бросится к несчастному обернулся полной растерянностью, сопряжённой с липким ощущением собственной беспомощности и чего-то ледяного в животе. След за священником принялись падать и остальные. Слушки в малиновых рясах, расфуфыренные гости, прислуга. С каждым звуком оседающего на мозаичную плитку часовни внутри всё туже закручивался ледяной жгут. «Я узнала эту страшную магию. Узнала!» Я увидела, как лица присутствующих покрываются морщинами, сползают старческими брылами, как иссыхает шикарное содержимое декольте приглашенных дам, покрываясь веснушками и старческими пятнами. Я увидела ужасающую картину всеобщего стремительного старения до того, как оно началось. Следом в мозгу вдруг вспыхнул цветок портала. Лицо Инара Сварта было искажено криком и как-то странно ходило из стороны в сторону. Я не сразу поняла, что зеленоглазый, на которого, по счастью, чары не подействовали, трясёт меня за плечи и, кажется, кричит что-то. Уже какое-то время. Я замотала головой, и попыталась дать понять, что я в порядке, но рот просто-напросто не открылся. После увиденного взором леденящий ужас подобрался к сердцу и уверенно оплетал его колючими морозными ростками. В глазах потемнело, а когда способность видеть вернулась, Вместо Эйнара Сварта передо мной, по-прежнему держа меня за плечи, стоял другой мужчина. Одного лишь взгляда в его лицо хватило, чтобы губы мои задрожали, а в глазах защипало. Во сне мне не удалось разглядеть его так близко. Не горю, или рель Голос у отца оказался низким и хриплым, что очень подходило его грубоватым, даже немного диким чертам. Нежно улыбнувшись, папа поцеловал меня в лоб. Помнишь, что я говорил тебе? Этот мир иллюзия, видимость. Сейчас она выглядит так, словно мы расстаемся с Енифер. На самом же деле мы не расстаемся никогда. Мы просто не можем расстаться, понимаешь? Мир вдруг вспыхнул, загрохотал, затрясся. Я пришла в себя, прижатая к груди зеленоглазово. Осмотрел при этом Эйнар зло. Как будто змею к груди прижимал честное слово что я успела натворить, пока в отключке была. Оказалось, кое-что все же успела. Йеннифер. Выдохнул лорд, отметив, что я пришла в себя. Она самая. Не стала я запираться. Она в библиотеке. Кто? Диана. Она. Ей удалось открыть врата. К счастью, что за врата лорд не спрашивал, куда больше его занимали содрогающиеся стены собственного замка. Притянув меня к себе рывком, инар вдруг поцеловал. Яростно, властно, жадно. Ни капли нежности в том поцелуе не было, только очень странная неприятная страсть, злая. Лорд Сварт отпрянул так же неожиданно, как и начал поцелуй. Ничего личного, госпожа, ледяным тоном сказал он. Мне нужно навести порядок в своем замке. С этими словами он направил лучи своей ладони на трясущуюся, как в припадке, стену. И у него даже получилось навести порядок. Почти. Когда мир заходил ходуном с новой силой, а на лбу и висках у Зеленоглазого вздулись вены, я, недолго думая, пихнула его со всей силы. Болван тупоголовый. Говорю же, в библиотеку нам надо!» На этот раз сработало. Правда, подозреваю, Зеленоглазый так резво ринулся следом исключительно для того, чтобы меня прибить.